Глава 154. Обмен опытом. Посмотрев Клену в глаза, Дэнсов вздох, откинулся на спинку кресла и медленно выдохнул прежде чем заговорить. Вы уверены? Выражение его лица едва заметно изменилось, даже показало, что капитан был готов к этим словам, но просто не рассчитывал, что всё пройдёт так скоро. Капитан, почему вы выглядите так спокойно? Не пытаясь скрыть улыбку на своём лице, Клен произнёс. Ой, Вирен, когда полностью усваиваешь зелье, сразу чувствуешь нечто особое, почти волшебное. Вы сразу поймёте, что полностью всё освоили. Особое волшебное ощущение. Тихо пробормотал Дэн и нахмурил брови, задумавшись над смыслом. Ха, значит, капитан перешёл на следующую ступень, так и не усвоив предыдущее зелье? Конечно, если он не знал, что делает, то целиком и полностью усвоить зелье очень тяжело. Должно быть, чтобы достичь желаемого, капитан сделал ставку на время и подсознательно действовал, минимизируя риск утраты контроля. Несчастный капитан Калейн молча смотрел на Дана Смита, но не стал нарушать тишину, позволив тому всё обдумать. Спустя минуту взгляд Дана вновь сфокусировался иону, уставившему на напротив него постороннего. Он взвесил всё прежде, чем произнести: "Может быть, лучше подождать ещё один год?" Капитан, наверное, думает, что этот год поможет избежать чужого внимания, но из рассказа Мадам Дели ясно, что иррахи не станут донимать меня. В худшем случае я просто попаду под надзор. Подумал Клейн и со всей возможной откровенностью ответил. Сначала я тоже подумывал о том, чтобы подождать до следующего года, мне немного нужно освоить. К примеру, я всё ещё слаб в бою. Но капитан, вам не кажется, что за эти 2 месяца произошло слишком много совпадений? Мы преследовали похитителя, а наткнулись на дневник Антигонов. Доставка запечатанного артефакта 2049 была отложена, но Рей Бибер не покинул Тингон и решил исявить свою от силу прямо в порту. Я пошёл на званный вечер, и тогда же случился инцидент с Ханасом Винсентом. Когда я направился в библиотеку, то на рвался на члены ордена Аврора. Я не знаю, что значат эти совпадения, но чувствую, что что-то будет, поэтому всеми возможными путями мне нужно стать ещё сильнее. Калейн воспользовался возможностью, чтобы упомянуть таинственного манипулятора. Подвернувшийся случай был как нельзя кстати, ведь не раскрывая свои силы, он подсказывал ночным ястребам, что нужно искать зацепки и рассматривать ситуацию со всех возможных сторон. Слова, сказанные им в этот момент, показат его в глазах ночных ястребов как проницательного, умного и верного делу человека. В тот момент, когда Клен произнёс "Но", Дэн инстинктивно наклонился вперёд, сложив руки под подбородок. Он пристально смотрел на него и молчал, раздумывая о том, что сказал парень. После какое-то время капитан поднял голову и спокойно произнёс: "Очень проницательно. Возможно, что-то и правда скрывается в тени". И, не дожидаясь ответа, добавил: "Можете подавать своё прошение". Хорошо. Парень улыбнулся. Он встал и направился к двери, и, как и ожидалось, дойдя до дверного проёма, услышал вполне привычное замечание: "Постойте". Так крикнул Ваден. Он хорошенько обдумал свои слова, прежде чем их произнести. Хорошенько сформулируйте то, что хотите писать. Не волнуйтесь, капитан. Я придаю своему прошению гораздо больше значения, чем вы. Подумал парень, а затем улыбнулся и кивнул в ответ на слова капитана. Сначала Клейн подумал о том, что Дон предложит не вовлекать его в их дела церковь, а вместо этого перейти к восьмой последовательности или через 3 года пройти обычную процедуру. Однако, хорошенько поразмыслив, Клейн понял, что это невозможно. Независимо от того, что запрошение подано, Святой собор досконально изучал человека. Единственное отличие заключалось в том, что в одном случае проверка проще, а во втором сложнее. Достигнув восьмой последовательности в тайне, это могло бы отрицательно отразиться на ночных ястребах Тинкона. Разбравшись с занятиями, Клен не спешил спускаться в подземелье, а вместо этого направился в приёмную, находящуюся прямо напротив кабинета капитана. В комнате уже было два человека мужчина и женщина, мужчине за 30, а женщине немного за 20. Оба недавно принятые штадские. Они удивились внезапно появившемуся парню, но тем не менее поприветствовали его улыбкой и кивком. Эти двое либо подстам наблюдали за посторонним, с которым им придётся работать. Колян решил с ними разговаривать, решив поскорее сесть за стол и набросать черновой вариант прошения. Поскольку Клин уже представляла его в общих чертах, Потребовалось около 10 минут, чтобы всё закончить. Перечитав напис на несколько раз и внеся правки, он уселся за пишущую машинку Akersson модель 1346 и начал печатать на чистом листе. Услышав стук клавиш, новые сотрудники переглянулись и встали с места. Они вышли из кабинета и направились к разанне, что позволило Клену закончить свою работу в тишине и спокойствии. Тактично и вежливо, Клен проводил новых людей взглядом и мысленно похвалил их за сообразительность. В одной все сосредоточившись, парень погрузился в текст, продолжая с тем же усердием жить на клавише. Как раз к завершению этого процесса из уборной вышел Леонард Митчелл, застёгивающий на ходу свою рубашку. В его растрёпанных волосах был определённый шарм, и сам он самоно выглядел весьма привлекательно для женского взгляда. Что пишете? произнёс он, глядя в кабинет, прислонившись к дверному косяку, полуночный поэт Персон на него, засунув руки в карманы. Его зелёные глаза с интересом смотрели на Клейна. Нажав последний символ, парень повернулся к коллеге и улыбнулся. "Прошение. Прошение?" задачно переспросил Леонард. Выхватив лист из корточки, Клейн пробежался по нему взглядом и не задумываясь ответил на вопрос. "Прошение на зелье восьмой последовательности". От его слов Леонард закашлялся, успокоившись, он спросил: "Прошение? Парень, всего месяц." Клеендер держал прошение перед собой и проходя мимо Леонардо, он поднял бровь и произнёс: "Да". Затем посмотрел ему в глаза и сдерживая смех, тихо добавил: "Помнится, однажды кто-то сказал мне, что существуют особенные люди, которые могут делать то, что другим не под силу. Такие, как я. Такие, как вы". Леонард потерял дар речи. Он сменил позу, став прямо и скрестив руки у себя на груди. Омоншива техим голосом Полуночный поезд поинтересовался у Клейна. Не слишком ли это рискованно? Поскольку он знает о действии, Леонард должен понимать, что риск не в потере контроля, неужели его пугает внимание церкви? Подумал Клейн. Леонард, помните первое задание, над которым мы работали? Мы просто выслеживали похитителей, когда случайно наткнулись на зацепки к дневнику Антигонов. Он повторил ровно то же, что сказал капитану. Лицо Леонарда помарочнело. Еоанн слишком как-е внул знак согласия. Он забормотал себе под нос, но Клин расслышал только: "Может, и мне стоит поторопиться". Посмотрев на своего коллегу, Леонардо улыбнулся. "Не поделитесь опытом? Расскажите, как вам удалось в такие короткие сроки освоить зелье и избежать потери контроля?" Быстро приспособился. Клин улыбнулся. "Более чем. В той отделен планировала воспользоваться возможностью и рассказать своим коллегам, ночным ястребам, о том, как минимизировать риск потери контроля. Конечно, заботиться о своей безопасности. Клен не мог изложить всё так чётко, как Данас Митто в лучшем случае он мог описать все в себе общих чертах, чтобы не привлечь внимание церковных иерархов. Так, да чего тянуть? Леонард взял парня за руку и потащил его в комнату отдыха ночных ястребов. В тот момент Фрайк и Энли, сикторы, играли в карты, а Раэль находился у ворот Ханис. Народ, народ, Леонард начал свою речь с таким чувством, словно готовился прочесть стихи. Позвольте представить вам человека рядом со мной, мистера Клейна Маретти, которого смыл зель за полтора месяца. Любит же этот парень наделать шума. Почувствовал неловкость Клейн. Что? Даже Сикатрон, почти неизвестный автор, и та склонила голову вперёд, словно у неё были проблемы со слухом. "Хорош заливать, Леонард, ты вечно преувеличиваешь". Призня Скенли, пытаясь прикрыть свои карты от других игроков. Фрай пристально смотрел на Клейна, держа карты перед собой, и через некоторое время спросил: "Вы точно уверены в том, что полностью усвоили зелье?" "Да", ответил Клейн, всё ещё чувствуя неловкость перед этими людьми. Был чёткий признак. "А правда?" закричал от удивления Кенли и соскочил с места. Леонард усмехнулся и указал на бумагу в руках парня. Это прошение, которое он собирается подать для перехода на восьмую последовательность. Как ты это сделал? У Стики было множество вопросов, которые кружились в её голове, но только успокоившись и глубоко вдохнув, она озвучила самые очевидные из них. Обычно она была тихой и элегантной, но сейчас в её глазах появился огонь, который никому не под силу унять. Кален нашёл стул и присел. Тихим голосом он начал отвечать. Я вдохновлялся принципом житься в тайне. Просто пей, как хочешь, но не навреди, добавил Леонард. Да. Согласно конфиденциальной информации, следует этому принципу можно достичь наименьшей степени риска потери контроля. Объяснил Клейн то, что некогда узнал от старого Нила. Например, мадам Дейли мне лучше далось понимание процесса. Духовный медьом Дейли? спросил Кенли, пытаясь получить подтверждение. Да, мадам Дейли уже подавала специальное прошение. И на то, чтобы стать духовным медиумом, ей понадобилось всего 2 года. Однажды она сказала старому монаху, что хочет стать настоящим медиумом. Подробно объяснил Клейн. Благодаря накопленному в клубе опыту я постепенно постигал принципы провидца, затем строго придерживаясь их, я пытался стать настоящим провидцем. А когда понял, что зелье стало усваиваться быстрее, тут же осознал, что нахожусь на верном пути. Слушая Клейна, люди глубоко задумались над его словами. И даже Ленарт выглядел так, будто и правда думал. Я подам прошение, парень махнул бумагой в своей руке. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь. Хорошо, холодно кивнул Фрей. Покинув комнату отдыха, Порин снова направился в кабинет капитана Денна. Сев напротив него, он взял ручку, подписался, а затем макнул палец в чернильницу и поставил отпечаток на прошении. Капитан, вот моё прошение. Держать за листок обеими руками, Клен передал его Смиту. Дон внимательно осмотрел его и отложил в сторону. Я передам его в Святой собор как можно скорей. Ты должен быть готов к проверке. Возможно, это будет на следующей неделе или через две. Хорошо. Произнёс Клен и внул, покинув кабинет капитана и закрыл за собой дверь. После всего он серьёзно задумался. Что же за экзамен ему предстоит пройти?